Глава 5. На даче Лида собиралась хаотично. Заскочила домой, поймав себя на пылающих щеках, решила было, что заболела, лихорадит, хотя умом понимала. Сидела в волнении, в злосчастном до завтра. Целый день дёргалась, выглядывала в окно, прислушивалась к голосам в клубе, ожидая твёрдо при этом с накануне проскочившими бархатистыми нотами голос. По дороге домой нервно оглядывалась, ругая себя. У подъезда остановился, глянулась Замерла, ожидая чего-то. Только потом приложила таблетку к кнопке домофона. Ветреная дождливая погода на даче Лида всегда надевала купленную лет 7 назад ветровку парку цвета хаки, длиной по колено, с капюшоном, множеством дюсёмок заклепок на поясе, рукавах, у шеи. Никакая непогода не прорвётся. Сейчас почему-то выбрала легкомысленно стёганую курточку и такие же пудрово-розовые текстильные кроссовки. Дважды почистила зубы, крутилась в зеркало, вспомнила о туне для лица, духах, купленных на прошлой 8 марта. Если верить консультанту, то аромат составляли белая фиалка, гелиотроп, сирень, мускус, калла, амбра и ваниль. Быстро нанесла блеск для губ, долго смотрела на себя в зеркало, не узнавая в женщине с блеском в глаз, с взлохмаченной причёской себя. В итоге разозлилась и смылась, не снимая верхней одежды, и рванула на улицу. Электричка через 40 минут, времени оставалось в обрез. Дурость, дурость, дурость, новоображала себе, придумала. Тележка подпрыгивала на колдобинах дворового покрытия, считавшегося асфальтом. Мелкий дождь сыпал в лицо. Носки кроссовок быстро потемнели. Ветер пробирался под воротник куртки, обхватывая колючими порывами голы шею, а волосы жили своей жизнью, то закрывая лицо, то вставая дыбом под порывами ветра. Леди Константиновна услышала она на духом у пешеходного перехода ведущего к метро от неожиданности подпрыгнула Иван Ефремович не спрашивал не выражал удивления сомнения радость от встречи озвучивал факт Звездной Лидии сначала осознание себя она Лидия Константиновна Слушаю вас Лид уставился на стоявшего у раскрытой пассажирской двери мужчину. На этот раз костюм на нём был другого цвета, наверняка от другого модного дома. Часы другие, лаконичные, с кожаным ремешком, а парфюм тот же, и чёртова Аура, сбивающая, дезориентирующая, всё та же. "Прошу". Это не прозвучало как приглашение, просьба, вопрос, констатация факта. Я велел своему водителю нарушить правила дорожного движения. Он показал глазами на светофор Зебру, перекрытую чёрным автомобилем, тоже другим. В ветеринарной клинике, в ресторане, Фролов был на другой машине, выше, больше агрессивнее вольяжного роскошного седана, перекрывшего пешеходный переход. Иван Ефремович подошёл к Леди, забрал из рук тележку, снял с плеч рюкзак, устроив в багажнике, в котором, кажется, с момента выпуска ничего никогда не находилось. Садитесь, повторил он. Лида покорно забралась на заднее сиденье, холодей внутри от происходящего, больше не похожего на обычную благодарность, ни на что не похожее, кроме очевидного. Иван Ефремович ухаживал за ней. Лида вытянулась по струнке, пристраиваясь у окна. Пролов сел с другой стороны. Между ними на светлокоженой обивке лежал букет из пяти белых хризантем. Одиночные пушистые головки были уложены одна на другую, стебли перевязаны длинной лентой, просто лаконично. Такая же констатация, как всё, что произносил и делал Иван Ефремович. "Вам", он улыбнулся, машина плавно тронулась. Лида продолжала смотреть на цветы. Огромные шары источали сладко-горький аромат, перемешивающийся с мужским парфюмом и её духами. А в этом запахе и хотелось искупаться, вывалиться, как кошка в валериане, а потом слизывать себе остатки. «Спасибо». Лида выдавила сдержанную улыбку, на больше не хватило. Салон прорезал звук рингтона. Иван Ефремович покрутил в ладони телефон с раздражением, нахмурил лоб, резко ответил. «Фролов». Несколько мгновений были милости выданы собеседнику перед тем, как безэмоционально произнести. «Позже». Позже не случалось. В следующие 20 минут салон погрузился в слова «Позже». которых Лида понимала мало или не понимала вовсе. Обогащение, выплавка, прокат, известковый флюс, коксовый газ, стоимость чего-то на чём-то. Цифр, от которых могла закружиться голова, если иметь представление о чём шла беседа. Валюта, акции, ценные бумаги, цена за килограмм, тонну. За это время водитель обернулся всего один раз, тихо уточнил, куда именно необходимо леди Константиновне. Именно так, леди Константиновне. Задал навигатору маршрут, через 20 минут припарковался у вокзала. Рядом приткнулся здоровенный внедорожник в виде охраны. Водитель открыл дверь, достал тележку и рюкзак, вежливо помог устроить ношу на спине пассажирки, после чего он нарванул в сторону пригородных касс, не понимая, на что надеяться сильнее. Опоздать на электричку? Выйти с растерянным видом через 10 минут, встретив на парковке седан Фролова? Или умчаться подальше от себя? На электричку не опоздала. Зашла в пятый вагон, настроила всё окна, наконец вздохнула. В сердце истерично колошмоделся о грудную клетку, руки подёргивались, дыхание сбивалось, чувственное волнение накатывало волнами. Лидо обхватило холодными ладонями горящие щёки. Фролов, почему именно Фролов? Если начинать задумываться о плотской стороне отношений, то улыбчивый сантехник, на днях приходивший чинить смеситель, более реально кандидатура. Иван Ефремович. Точно так же можно вспыхнуть, представив неоднозначные ситуации Дэвида Ганди, например. Дэвид не подвозил её к вокзалу, не дарил цветы, она не почувствует, каким парфюмом он пользуется. Только Фролов не становится ближе к тому, что всё это произошло. Всё было странным, сюрреалистично пугающим, а в голове как вспышки мелькали обрывки криминальной хроники, помноженные на мелодраматичный роман о любви, который время от времени считала Лида, как сказки на ночь в детстве. Она крепко зажмурилась, попыталась выровнять дыхание. Если продолжит в том же духе, появится над очешальным взглядом и румяным щеками, что вряд ли скроется от дедушки, которого совсем не хотелось волновать. Вагон наполнялся, кто-то сел рядом с Лидой, вдавив в стену. Слышалось шуршание пакетов, кряхтение, сопение, недовольные переговоры, обычный набор звуков замкнутого, наполненного людьми и пространства. Наконец электричка тронулась. Лида открыла глаза и провалилась в стальной, припечатывающий взгляд. Иван Ефремович сидел напротив. Его колени едва касались коленей Лиды, в руках расслабленно покоился букет, оставленный Лидой в машине. Голова наклонена, глаза прищурены. Казалось, от его взгляда не ускользала ни единая деталь, ни вольно, как-то само собой. Лида дёрнулась, будто действительно планировала убежать. "Вы забыли хризантемы", спокойно сказал Иван Ефремович. "Как вы меня нашли?" Голос прозвучал хрипло. «В сторону Осиновки в это время одна электричка». «О, да», — пробормотала Лида, смотря как тёплые пальцы легко обхватывают её ладонь, поглаживают большим пальцем по тонкой коже, скользя к запястью. «Я вынужден ещё раз извиниться», — продолжила Фролов. «Бизнес, к сожалению, не терпит». «Понимаю». Она кивнула, словно разбиралась в бизнесе. Самый большой бизнес-предприятие, с которым столкнулась Кондрашова Лидия Константиновна сбор денег на день рождения коллегам. Королов продолжал молчать, гладить ладонь Лиды, от места соприкосновения простреливали импульсы, растекаясь по телу приятным теплом. Если закрыть глаза, можно представить рядом симпатичного сантехника из ЖЭКа, простого и понятного мужчину. Вероятно, он не слышал о Лауцзы, ничего не знает об обезвестковом флюсе. Зато с ним можно добираться на дачные электрички, днём наводить порядок на участке, вечером натопить баню. Даха не перехватила. Лидо распахнула глаза и чувствовала, как внутренности опалят жаром. Дурость, дурость. Заходилось надавать себе по щекам, не за мысли сверкнувшей молнии, а за бьёт желания. Всё на сам проявляет инициативу. Всё равно это не нормально. Происходящее не нормально. Моя станция. Лида увидела знакомые пейзажи, пора выходить. Иван Ефремович встал, выхватил знакомый рюкзак с полки, поднял тележку, двинулся, легко лавируя в тесном проходе. Лида шла позади. В тамбуре набитом пассажирами, как шпроты в банке. Лида протиснулась к дверям, не выпуская из вида Иван Ефремовича. Тот прошёл за ней, разводя людскую толпу, как Моисей в воду. Фролов смотрелся инородно в тесноте тела и баулов с колбасой и макаронами, тренч поверх делового костюма, выглядывающий классические часы на запястье, когда поднял руку, опираясь на стены, закрывая с собой спутницу от натиска толпы. Электричка несколько раз сильно качнулась, Лида едва и удержалась на ногах, была подхвачена сильной рукой под поясницу. Когда ход выровнялся, Иван Ефремович не поменял положения, нависал сверху, оставляя символическое расстояние между собой и Лидой, с каждой минутой сокращая сантиметры между ними. Она чувствовала не просто запах парфюма, а кожи, дыхания, индивидуальный интимный, тот, что позволен ощущать лишь самым близким. От этого кружилась голова, как от тепла тела. незнакомого, ошеломляющего чувства защищенности, от жара, полыхнувшего между ними. Рефлекторно повинуясь природе, потому что разум парализовал бы тело. Стуила нейрона выстроиться в ассоциативный ряд. Лида поднялась на цыпочки, приоткрыла рот, задерживала дыхание в ожидании поцелуя. Электричку снова качнула, щёка обдала дыханием. Тело впечаталось в мужское. Послышался характерный звук, двери распахнулись, спуская холодный воздух с улицы, заставляя очнуться от морока. «Выходим!» — услышала, как сквозь вату хрипла голос Фролова. «Дамочка, иди давай! Чего раскорячилась?» Дебилая тётка пыталась оттеснить пару от двери, прорваться вперёд. Сдвинуть Фролова не удалось бы и танку. Тётке пришлось ждать, пока выйдет он, держа одной рукой у тележки рюкзак, а второй подхватит Лиду. Маленький перрон со ступенями по центру, через железнодорожные пути, точно такой же. Вдали вокзал, больше напоминающий будку смотрителя, из удобств, доступных пассажиров, крыши остановки, да покосившись металлическая лавка. Иван Ефремович огляделся, Лида тоже посмотрела по сторонам. Лес, разукрашенный в оглушающие яркие цвета, в закатном солнце был удивительно живописен, как с картин Левитана, Поленова, выразительных мазков Кандинского». «Электричка в город в четыре утра», — вздохнув, признала Лида. «О-о-о!» Фролов удивленно посмотрел на говорящую, будто на лбу у нее выросли крылья бабочки и сейчас трепетали, неся откровенную чушь. «Здесь не всегда останавливаются». «Хм...» «Связь только в поселке», — добавила она, когда увидела задачный взгляд Ивана Ефремовича на экран телефона. Странная ситуация. Если не сказать глупое. Представитель списка Форбс стоял на просёлочной дороге, вытоптанной людьми и машинами, редкими маршрутными такси. Интересно. Такие люди знают, как пользоваться маршрутками? Сколько стоит проезд? Вообще о существовании такого средства передвижения им известно? Вас, наверное, будут искать, вспохватил следа Марселя Храна. Марсель знает, что меня нет в городе. Спокойно ответил Иван Ефремович. Он дома с гувернанткой и водителем. Слова Марсели и гувернантка никак не складывались в одно предложение. Впрочем, его отец и место, где он находился прямо сейчас, тоже не укладывались в картину мира Лиды. До сегодня понятно с разделением на бедных и богатых, здоровых и больных, на тех, кто ползает, и тех, кому от природы заложено летать. Иван Ильифемович молчал, не отрывая тёмного стального взгляда от Лиды, от которого становилось неуютно, хотя по всем законам неуютно должно быть миллионеру, попавшему на железнодорожной станции, где даже сотовой связи не берёт. Она понимала, надо пригласить Фролова. Наверняка, как только появится связь, он вызовет машину, вертолёт, ковёр-самолёт и скроется в своём мире, где всегда есть связь и нет раздолбанных маршруток. Однако представить его в домике на шести сотках не могла. Неловкость от всего, что происходило вчера, сегодня несколько минут назад, не давала открыть рот, выдавить несколько слов. Лида забыла, когда ей оказывали знаки внимания мужчины, в общем-то, кроме мужа вспомнить некого, сравнивать Олега и Ивана Ефремовича. Всё равно что сравнивать росока со слоном. И что делать со слоном, Лида представляла, а вот как обращаться с росоком, не понимала. Единственное, что приходило в голову отойти подальше. уступить то, что достойно. Претенденток по близости не наблюдалось. Даже дебелая тётка вывалившаяся за ними из нутра электрички, кряхтя, забралась в старенький Жигулёнок, поглядывая сверху вниз на бывших попутчиков и скрылась. Оставались Лида, Фролов и Асинели с мозгами Кандинского. Приглашаю вас в гости. Неловко пробормотала Лида. Так же звучит предложение дружить в пятилетнем возрасте. Хотя нет, в пятилетнем возрасте всё проще. Давай дружить. Давай. Там точно есть связь. С удовольствием принял приглашение Иван Ефремович. Ей сразу вызвал водителя. Оправдал он предложение Лиды.